Глаз приятный и улыбка. Деятельность митрополита Филофея. В 1700 году освободилась Тобольская кафедра. Новым митрополитом назначили иеромонаха Димитрия Туптала. Но сразу стало ясно, что Димитрий по здоровью не сможет поехать в Тобольск. Петр приказал киевскому митрополиту Варлааму подыскать священника, подходящего для Дикой Сибири, физически крепкого, благонравного и ученого. Поиски длились больше года. В конце концов, Варлам указал на архимандрита Филофея, Лещинского, эконома Киево-Печерской лавры и настоятеля Свенского, Новопечерского монастыря под Брянском. Петр побеседовал с Филофеем, и архимандрит ему понравился. 4 января 1702 года Димитрий был переведен в Ростов, а Филофея посвятили в митрополиты Тобольские и Сибирские. И вскоре Филофей отбыл в Тобольск, забрав с собой два десятка ученых-монахов из Малороссии, книги, иконы и церковную утварь. Ему было 52 года. Митрополия его казалась необъятной, она простиралась на 10 тысяч верст в длину и на 3 тысячи верст в ширину. Но проблемы, которые предстояло решить новому митрополиту, были еще необъятнее. Сначала владыке нужно было навести порядок в церквях и монастырях. В Сибири Филофей обнаружил полный разброд. Попы являлись на службы пьяными и в грязных рясах. Монахи шатались по городу, клянчили подаяние и спали с бабами. Многие храмы стояли закрытые, не хватало священников. Митрополит вынужден был принимать в батюшки крестьяна казаков, но клир получался малограмотный. Опечаленный владыка докладывал Петру, Пришед сибирские страны, в церквах божиих обрел великое нестроение. А то за великую простотою и нищетою. 6 декабря 1702 года в далеком Енисейске Филофей созвал Всесибирский церковный собор. Для него владыка составил соборные статьи, 51 правило, касающееся всех областей богослужения и жизни священников в Сибири. Владыка хотел сделать такие соборы ежегодными, но Петр побоялся, что церковь Сибири усилится сверх меры и запретил. Филофей, опытный эконом, выпросил у Петра большие льготы. Архиерейский дом получил разрешение бесплатно отправлять дощаник за солью на емыш озеро, беспошленно ловить рыбу в Аби и не отсылать в столицу собранные милостынные деньги, как было принято. а оставлять их у себя на духовные школы. В 1706 году владыка съездил в Москву и вернул под свою власть Котский и Невьянский монастыри, возобновил Березовский монастырь. Софийский собор в Тобольске Филофей расширил и основал при нем хор из Черкасов, сыльных казаков-украинцев. Чтобы священники не попрошайничали, Филофей определил им твердое жалование, а сельским приходом выделил пахотные и сенокосные земли. В 1702 году владыка открыл славяно-русскую школу, присоединив к ней школу воевода Черкасского. Для преподавания он выписал из Киева пять просвещенных монахов. Печерский монастырь прислал книги. Скоро Тобольская школа стала одной из крупнейших в России, она считалась пятой после духовных училищ в Киеве, Москве, Ростове и Чернигове. При школе митрополит открыл духовный театр. Его первое выступление прошло 8 мая 1705 года. Учителя и ученики разыгрывали назидательные драмы. Сцена стояла у Софийского собора под открытым небом. Спектакли были приурочены к праздникам, и перед представлением звонили благовест. Некоторые пьесы Филофей писал сам и включал в них сибирские реалии. Героями могли стать, например, князья Остики. Если в действии появлялся Христос или Божья Матерь, вместо них выносили иконы. По законам театра того времени, актеры гримасничали и жестикулировали. Филофей обучал шкалеров актерской игре. В гневе глаз острый, жесты быстрые, брови насуплены, тело напряжено. В печали глаз тихий, жесты медленные, голова склонена, слезы. В страхе глаз низкий. Брови приподняты, тело сжато. В любовном настроении, глаз приятный, много восклицаний и улыбка. Монастырь основан в тринадцатом веке на берегу реки Десны рядом с городом Брянском. В 1681 году он был приписан к Киево-Печерской лавре как убежище на случай нападения на Киев, крымчаков или поляков и стал называться Новопечерским. С того времени... Монастырем руководили монахи Лавры. Надвратная Сретенская церковь обители видела будущих сибирских митрополитов Филофея и Иоанна. Одной из важнейших задач для митрополита была борьба с расколом. В раскольниках Филофей не принимал их гордыни. Он считал, что староверы слишком превозносят свой ум, но правда в Писании, а не в напыщенной мудрости и самомнении. Поначалу Владыка был непримирим, жаждал притеснений и расправ. В 1702 году он запретил строительство часовен, чтобы старообрядцы не использовали их для своих богослужений, и лишил раскольников права хоронить усопших возле храмов. А в 1703 году Владыка просил у Петра дозволения без суда на месте казнить непокорных еретиков и забирать их имущество в казну. Петр не разрешил. и приказал расследовать все случаи непокорства, а если казнить, то по суду. В 1704 году Филофей потребовал, чтобы воеводы черкасские разгромили скиты на реке Ишим. Но черкасские это требование ни во что не поставили, и упрямый владыка добился, чтобы на строптивах воевод надавил сибирский приказ. Гнездо, расколонное Ишиме, все равно было разорено. А через год по Сибири прокатилась волна бунтов против указа Петра о бритье бород. Раскольники называли бритых «скобленными рылами». Отрезанные бороды прятали за иконами и просили после смерти положить себе в гроб. Протестуя, раскольники даже устраивали самосожжение. Эти яростные восстания произвели на Филофея большое впечатление и остудили пыл владыки. Филофей понял, что бороться с вероотступниками угрозой смерти Жестоко и бессмысленно. Надо искоренять раскол иначе. В 1706 году в Москве Филофей предложил Петру не сжигать старообрядцев, как еретиков, а брать с них деньги. Налог на вероисповедание вел к легализации раскола, и Петр решился на эту меру только через 10 лет. Деятельный Филофей не нашел общего языка с Тобольским воеводой «черкасским». и своей резиденцией сделал не Софийский собор в Тобольске, а Преображенский монастырь в Тюмени. Здесь владыка затеял строительство Троицкого собора. Потом монастырь станет называться Свято-Троицким. В 1709 году Филофей тяжело заболел и попросил отпустить его на покой. Добровольная отставка митрополита – очень редкий случай в церковной истории. Филофей готовился к смерти, и в своей любимой обители принял схиму под новым именем Феодор. Владыке было 59 лет. Возможно, он думал, что в Сибири у него ничего не получилось. Он и не догадывался, что еще поднимется со смертного одра и вновь обретет себя в бурных, богатых событиями и страстями миссионерских странствиях.